Когда солдат ушел, княгиня, чтобы выполнить поручение, только что полученное ею от Родена, начала издалека. <связь> Я не совсем хорошо поняла последние слова вашего старого друга. Или лучше сказать... Он не так понял мои слова. Когда я говорила о великодушной заразительности преданности, я была далека от мысли порицать это чувство. Напротив, я глубоко им восхищаюсь. Не правда ли, сударыня? Мы так и поняли ваши слова. И как они теперь кстати? Я уверена, что такие благородные сердца, как ваши... Должны были меня правильно понять. Несомненно, преданность заразительна, но эта заразительность полна великодушия и героизма. Если бы вы знали, чему я бываю ежедневно свидетельницей, сколько я вижу трогательных, восхитительных поступков. Да, да, да, благодарение Богу. «Кажется, все соперничают в христианском усердии и в подвигах милосердия». «Ах, если бы вы видели эти больницы! Какие там совершаются подвиги, их Бедные и богатые, молодые старые, женщины и мужчины все стараются помочь, ухаживать за больными и считают это за честь и благочестивое дело». И эти мужественные люди Выказывают такую преданность При уходе за больными людьми Да Конечно, конечно Да вот вчера Во временную больницу Около вашего дома Переполненную больными Из простого народа Пришла одна моя знакомая дама С двумя дочерми Такими же юными, как вы И они, как настоящие смиренные служительницы Господа Предложили ухаживать за больными За больными, каких им назначат доктора Княгиня внимательно следила за реакцией дочерей маршала на ее слова Это Роден, увидев волнение какое они выказали, узнав о внезапной болезни своей гувернантки, решил извлечь выгоду из этого и поручил княгине действовать сообразно с обстоятельствами.